Глава 23. На следующее утро музей оставался открытым, несмотря на детективов, которые шастали повсюду, делали заметки и фотографировали поддоны в хранилище, краски в лаборатории консервации, инструменты в садовом сарае. Ордер на обыск был подготовлен рано утром и передан дежурному охраннику, который разрешил доступ и немедленно уведомил руководство Метрополитен-музея. Но начальству на Пятой авеню ничего не оставалось делать, кроме как позволить им наносить на различные поверхности порошок для снятия отпечатков пальцев, фотографировать улики и лезть в чужие дела. За их передвижениями внимательно следил адвокат. который был должным образом прикомандирован для наблюдений. Мой разделала всё возможное, чтобы держать их подальше от вестибюля, подальше от посетителей, и по большей части ей это удалось. Мишель тоже вызвали сюда, и сейчас она стояла, скрестив руки на груди, в прохладном каменном коридоре, который вёл к офисам персонала. Иногда отвечала на вопросы но в основном просматривала свой телефон и консультировалась с фирмой по связям с общественностью, которую музей нанял на случай, если новость получит развитие. Мы уже слышали, что в «Таймс» спланировалась небольшая статья, но она должна была появиться в разделе «Искусство» во вторник. С момента убийства Патрика прошло достаточно времени, чтобы не сохранилось никаких записей с камер наблюдения. У нас были только слухи, а для меня всё это казалось неуклюжим способом продолжать движение после смерти. Сначала нерешительно, а потом с растущей уверенностью, пусть даже фальшивой. На кухне для персонала я услышала, как два сотрудника консервации жаловались друг другу на то, что записи с камер наблюдения недостаточно длинные. «Они закольцованы», — сказал ретушёр. Можете себе представить, каждые семь дней они перезаписываются. Это означало, что нет ни записи действий Лео, ни веских доказательств. Снаружи в садовом домике всё было помечено и уложено в плотные пластиковые пакеты. Засушенные цветы, которые Лео с такой любовью собирал и вешал на крючки, были порезаны и засунуты в коричневые пакеты. а засохшие лепестки разбросаны по земле, где они осыпались в процессе сбора. Теплица, в которой, как я знала, Лео высаживал свои растения для личного использования, те, которые он продавал с целью наживы, также была ободрана, хотя, похоже, полиция не заметила, что в этой теплице что-то не так. Все растения, как оказалось, были одинаковыми. Раскопали даже компостную кучу. Каждый объект был тщательно сфотографирован и каталогизирован. И если посетители Клойстерса в тот день, похоже, не обращали внимания на происходящее вокруг них, то сотрудники — наоборот. При каждом открытии двери или звуке шагов по каменным переходам мы поворачивали головы или поднимали глаза от своей работы. Мишель проинструктировала нас, что мы не должны задавать вопросы, а только отвечать на них. Но единственными вопросами, с которыми мы столкнулись в тот день, были вопросы типа «Вы видели, как здесь проходил человек с камерой?» «Мне пройти в вестибюль через восьмую или двенадцатую галерею?» Команда криминалистов, похоже, постоянно терялась в лабиринте Клойстерса. Они бродили из комнаты в комнату, заглядывая в каждую готическую арку. чтобы проверить, нашли ли они, наконец, правильный путь. Один из них, молодой человек, специалист по ботанике, кажется, заинтересовался Рэйчел. Он зашёл в библиотеку по пути в кабинет Патрика, чтобы записать, какие растения есть в помещении, но задержался, чтобы задать нам вопросы. «Каково это — работать здесь?» — спросил он, глядя на потолочные нервюры, пересекающие свод над нашими головами. «Как будто работаешь в XIII веке, только с водопроводом», ответила Рейчел, не отрываясь от книги, которую читала. Он прошёлся по периметру библиотеки, провёл пальцами по корешкам нескольких старых томов, а затем улыбнулся нам и вышел тем же путём, что и пришёл. На фоне этих отвлекающих факторов Я пыталась найти в нашей статье место для всех исторических фактов, которые мы обнаружили в ходе наших исследований. Например, список предметов, которыми владели Эрколи Десте и его жена. Либри книги. 3284 штуки. Контениторе. Сосуды. 326 штук. Калькография. Гравюры на медных пластинах, 112 штук, и ещё 36 гончих Или тот факт, что летом 1497 года в городе Ферраро прошли проливные дожди, затопившие студиоли герцога и герцогини, повредив письма, рукописи и несколько карт из Датрионфи. Затем мы нашли аукционную запись о шести... «Дюзян карт де Таро д'Италии пур ла фамилии Десте». О шести дюжинах карт итальянского Таро, принадлежавших семейству Десте, проданных на аукционе за 4000 франков частному коллекционеру в Швейцарии в 1911 году. Мы с Рэйчел методично выстроили цепочку информации, которая рассказала историю этих карт. Они были разбросаны в ферраре Поллигрино Пресциани, астрологом Эрколе Десте, и использовались при дворе, который тоже был заворожен мрачными и капризными богами Древнего Рима. Наряду с документами Линграфа, переведенными моим отцом, мы приводили доводы в пользу того, что карты, как и многие другие вещи в жизни эпохи Возрождения, имели двойное назначение. Да, они использовались для игры в Таро. но также служили для предсказания будущего. Это был, как я знала, самый революционный вклад в придворную культуру эпохи Ренессанса за последние годы. Но всё ещё оставались пробелы. Пробелы в записях и в наших знаниях. И поэтому, подобно детективам снаружи, которые искали улики в компостной куче, мы тоже должны были делать выводы и умозаключения. Единственное, что отличало нас от них, — библиотека и 600 лет. Я скрупулёзно записывала очередную сноску, расшифровывала очередной перевод. За дверью библиотеки мы услышали внезапную суматоху, возню и множество быстрых шагов по каменному полу. Мы с Рейчел отодвинули стулья, чтобы выглянуть за дверь, и увидели, как Мойра в припрыжку бежит по коридору, Её юбка задралась, пока она пыталась догнать Лео, который направлялся в сад. «Ты отправлен в отпуск!» — кричала она ему вслед. Лео не отвечал, а спокойно шагал дальше сквозь толпу, заполнившую проход. Его длинные ноги несли его быстрее, чем могла бежать Мойра. Она достала рацию и начала вызывать Луиса, чтобы тот что-то сделал, остановил его. но Лео продолжал беспрепятственно продвигаться вперёд. «Лео!» — позвала она. Но Лео свернул за угол и направился к садовым сараям. Мы последовали за Мойрой. Однако в заднем саду Лео был немедленно задержан двумя офицерами в штатском, которые встали на его пути. Детектив Мёрфи стояла с группой криминалистов, которые затаскивали какой-то предмет в пластиковый пакет для улик. Один из них поправил латексную перчатку, прежде чем достать маркер, чтобы сделать надпись на этикетке. Детектив неторопливо подошла к нам, отпихнув по пути пустую чёрную пластиковую канистру для полива. «Вам нельзя сюда приходить», — сказала она, держа перед собой сомкнутые ладони, словно наставляя ребёнка. «У меня там личные вещи», — возразил Лео, показывая на сарай. «Годы работы. Это всё улики. Там были разложены растения, которые сушили на семена. Там были результаты отбора гибридов. Там были остатки растения белодонны, корень которого был срезан», — прервала его детектив Мёрфи. «Это невозможно», — сказал Лео. «Мы сажаем белодонну ранней весной». и выдёргиваем растение только перед зимой. И если бы было вырвано всё растение, вы бы заметили. Детектив Мёрфи посмотрела на него и жестом указала одному из своих сотрудников принести ей образец, о котором шла речь. Она взяла в руки пластиковый пакет, в котором лежало вялое, покрытое пятнами зелёное растение с поникшими фиолетовыми цветами. Ягоды белладонны оставались зелеными. Кроме того, я заметила, что от растения отрезан кусочек корня. На толстом волокнистом стебле четко выделялось белое пятно. Оно не может быть из этого сада. Я ничего не выкапывал с весны, заявил Лео. Следуйте за мной, приказала детектив Мёрфи, обойдя Лео. Она прошла через клуатр Боннефон к краю клумбы. где откинула покров густой зелёной листвы у пурпурных цветов. На земле виднелся изрытый участок почвы, откуда явно что-то извлекли, а отверстие поспешно замазали. «Вы заметили это?» — спросила она, глядя на Лео. Тот опустился на колени, согнувшись всем своим длинным телом, и отодвинул зелень в сторону. Его руки перебирали почву, которая была такой же частью его жизни, как и сам Клойстерс. Лео рассматривал окружающие растения, те, которые он вырастил из саженцев и оберегал от суровых весенних заморозков. Его рука на мгновение задержалась на каком-то листке, прежде чем он поднял глаза на детектива Мёрфи. «Нет, я этого не заметил». Но не думаете ли вы, что если б это сделал я, то замаскировал бы яму лучше? А само растение утилизировал бы? Вы знаете, сколько всего попадает в компостную кучу за неделю? Мульча, листья, обрезки. У нас целые акры сада, за которым мы ухаживаем. И все это в открытом доступе. Для всех сотрудников и даже для публики. И все же в данный момент... «У нас есть мотив и возможность, и оба указывают на вас», сказала детектив Мёрфи, слегка склонив голову на бок и внимательно изучая Лео. «А теперь у нас есть это», она жестом указала на Белладонну. «Может быть, вы хотите сэкономить время и проехать с нами в участок?» Лео оглядел сады. Стелющиеся травы и цветущие цветы, розовые мраморные колонны, опоясывающий эклуатр. «Конечно», — отозвался он, — «похоже, у меня нет выбора». «Я рада, что мы понимаем друг друга». Детектив Мёрфи взяла Лео под руку и повела его к задним воротам, где были припаркованы все машины и фургоны криминалистов, скрытые от глаз посетителей. О том, что Лео арестовали, мы узнали только в конце дня, но к тому времени... Мы уже были в Центральном парке, прихватив с собой обед для пикника, уложенный в корзинку. Это предложила Рэйчел. «Начать всё сначала», — сказала она. Однако я не была готова оставить всё случившееся позади. В одном Лора была права. Рэйчел быстро пережила тяжёлую ситуацию. В течение года после смерти отца я часто была на грани того, чтобы закричать или... разорвать в клочья всё, что находилось поблизости. Эти моменты сменялись периодами спокойствия, но горе было вызвано тем, что я знала, я должна продолжать жить, несмотря на то, что отца больше нет. Самым тяжёлым было то, как продолжало идти время, как продолжало биться моё сердце, ровно и настойчиво. вопреки моему яростному желанию, чтобы оно остановилось. Я расстелила на траве синий клетчатый плед и разгладила его края, стряхивая с вяленой шерсти клочки листьев и колючки. рэйчел открыла корзинку и начала раскладывать вещи. Маленькую стеклянную баночку с терином, несколько кусков сыра, завернутых в вощеную бумагу, багет, нож, тарелки. Сирин — блюдо из овощей, мяса или рыбы. Нечто среднее между запеканкой и паштетом. Здесь были также спелые нектарины и горсть винограда, ломтик шоколадной плитки. Вся еда была тщательно упакована в квартире Рэйчел, окуплена за невероятные деньги в гастрономе на авеню Колумба. Когда солнце скрылось за стеной деревьев, обрамлявших западный край огромного парка, пришло сообщение от Мойры. Лео арестован. Пожалуйста, направляйте все вопросы к Саре Стайнлит. Эстайнлит, собака, matuseum.org Рейчел отломила кусок хлеба и задумчиво провела ножом взад-вперед по его внутренней стороне, размазывая сыр. «Хочешь попробовать?» — предложила она, протягивая мне кусочек. «Они арестовали его», — проговорила я. «Мой аппетит бесследно пропал». «Конечно, арестовали. Ты ведь не думаешь, что он действительно это сделал?» Рэйчел пожала плечами, как будто это не имело значения. «Я поняла, что для неё это действительно неважно». «Возможно», — произнесла она, — разрезая один из нектаринов. Сок стекал к основанию её большого пальца красными и жёлтыми каплями. «Разве ты не голодна?» Она передала мне ломтик, и я взяла его. Рэйчел облизала пальцы. «Ешь, это вкусно!» Я положила дольку фрукта в рот, ощущая его сладость и тепло. Это напомнило мне о доме. о поздних летних плодах, которые падали с деревьев вокруг Уолла-Уолла, пока воздух не наполнялся запахом перебродившего варенья, смешиваясь с сухими запахами полевых трав. На меня нахлынула ностальгия, нежданно-негаданно. «Тебе не стоит беспокоиться о Лео», — произнесла Рейчел, прерывая мою задумчивость. «Сам Лео редко беспокоится о себе». «Я ничего не могу с этим поделать». Рэйчел посмотрела на меня. «Ты это перерастёшь», — предрекла она, макая кусок хлеба в стеклянную банку с терином, чтобы извлечь то, что осталось. «Вообще-то я думала, что ты уже переросла». Затем вытерла руки и достала из сумки маленький свёрток, аккуратно перевязанный жёлто-белой бечёвкой. «Это тебе», — сказала она, передавая его мне. В моей ладони свёрток казался приятным и весомым, но подарок вряд ли был уместен, учитывая ситуацию, в которой мы были. Рэйчел продолжила. «Открой его». Она убрала в пакет то, что осталось после нашего пикника. Косточки с бахромой и нектариновой мякоти и кожуру. Я сняла жёлто-белую бечёвку с крафтовой бумаги и, отклеив уголок, заклеенный скотчем, Извлекла на свет деревянную коробочку. Внутри коробочки лежал набор карт Таро, искусно нарисованных акварелью. Шуты, колесницы, наборы жезлов и мечей. Сами карты оказались слегка потрёпанными, по сути, ими явно много раз пользовались. Я вытащила верхнюю и потрогала её уголок. Они были нарисованы на необработанной бумаге, что в сочетании с изображениями позволяло отнести их к XVIII или XIX веку. Иллюстрации были аккуратными, выполненными в типичном оккультном стиле, с нежными рощерками красок и сусального золота. На обороте, по светло-голубому фону были рассыпаны розовые завитки. «Они французские», — сообщила Рейчел, смахнув горсть крошек в траву и не глядя мне в глаза. «Вероятно, из Леона. Начало девятнадцатого века. Может быть, тысяча восемьсот тридцатый год». «Они великолепны». «Это подарок тебе». «Я не могу принять такую вещь», — сказала я, возвращая ей карты. «Подобная колода стоила несколько тысяч долларов, а может и больше». «Можешь и должна», — возразила Рэйчел, прямо взглянув на меня. «Тебе пора обзавестись собственной колодой». Я вытащила ещё несколько карт, чтобы посмотреть на их рисунки. «Откуда они взялись?» — спросила я, задержавшись на изображении повешенного, болтающегося на одной ноге. «Ты хочешь намекнуть, что я их украла?» «Нет, я... Они куплены у торговца редкими книгами в Мидтауне. Не у Стивена». хотя не говоря об этом ему попросила она. Их происхождение безупречно. Я разложила несколько карт на пледе между нами, отмечая связь между этими знаками и колодой 15 века, которая лежала у нас дома. «Почему бы тебе не опробовать их?» — предложила Рэйчел, слегка пожав плечами. Я аккуратно сложила карты в стопку и перетасовала их. Я никогда не верила в то, что можно задавать картам конкретные вопросы. Это казалось верхом гордыни — знать, о чём спрашивать. Вместо этого мне нужны были ощущения, созданная ими атмосфера, впечатления, которые они производили. Я вытянула перевёрнутую двойку мечей, пажа кубков и десятку мечей. В этом раскладе оказались только младшие арканы. Паш кубков, служении и инстинкт. Мечи, как всегда, особенно перевернутые, акт рассечения пополам. Десятку мечей я видела редко, но она означала несчастье, поражение. Карты показывали мне разрыв, расставание и уход, даже низвержение, поворот вспять. Кое-что из этого я могла понять. Другие аспекты были для меня непостижимы. «Что они говорят?» — спросила Рэйчел, сидя на пледе. «Что я должна доверять своей интуиции?» Тихо ответила я, убирая карты обратно в колоду.